Глава 51. «Не погуби, родиница, во всякий час на милость твою уповаю, людская заступница. Утеши сердца, злые и гордые, прости их прегрешения, вольные и невольные». Покуда спутница молилась, Ядзи открыла туесок, достала фляжку с водой и лепёшку и принялась за обед. Телега катилась медленно, неторопливо проплывали перед глазами путников узловатые стволы старых берез, свисевших до самой земли тонкие ветви. Ветер запутался в этих зеленых косах, полощав пыли мелкие листочки. Только Ядзи не смотрела по сторонам, ела молча. С набожной соседкой разговор не заладился. Не стала она слушать Ядзиной болтовни, отвернулась, забормотала одними губами незнакомую молитву, глядя на свой резной посох. А Ядзи не навязывалась, сидела, грызла подсохший хлеб. По правде сказать, рада была поболтать, когда язык занят, в голове мысли медленнее идут, до да сердца редко достают, все верхом пробегают. А как замолчала, сразу стало и горько и обидно. Отослал, как охромевшую лошадь, как старую гончую, отослал подальше, с глаз долой. Чтобы не мешала, не крутилась под ногами, а всего-то набедокурила. Дала дальнегачинскому княжичу книгу, одежду да пару монет. И ведь не Якушкиных монет дала своего сбережения. Не знала Ядзя, что к чему в белом Мясте и в тех высоких облаках, где другая птица летает покрупнее Якубовой горлицы. Не знала, а чувствовала, что сходятся тучи над Тадеушем из Дальней Гати. И это темное, неясное Якубику ее поперек сердца. Не любила Ядзя думать, не сильно была умом, а сердце подсказало, убежит дальнегаченец. И на сердце у Якуба легче станет серчал Якуб белый плат, так что едва не прибил. Ядзя думала успокоиться после, но не успокоился, ходил день другой. А на третий вызвал к себе. Не бронил даже, смотрел как чужой, словно и не видел. Показалось даже Ядзе, что не на нее он сердится, а на кого-то другого, так что ей даже злости Якубовой не досталось. Только досада и ледяной взгляд из прорезей белого платка. К вечеру следующего дня погрузилась Ядзя на подводу, да поехала в Черну, как велено было. Молодой княгине Чернской Эльжбете весточку от братца и батюшки отвезти, да назад не торопиться. Услал бы старый хозяин Казимеши, слезы б не пролила. И у долгой дороги конец находится, вернулась бы рано или поздно к своему Якушке. А тут сам прогнал. Может, не осерчал, разлюбил, и в Черну послал, потому что опостылила. Не умела думать Ядзя, а тревожное сердце подсказывало не впопад. «Что, девка, пригорюнилась?» Ядзя выпустила лепешку, но поймала в подол, оглянулась. Крепкий бородатый возница обернулся, осклабился. «Хозяйка обидела, аль хозяин не обидел?» Мужик подмигнул, хмыкнул, и Ядзя обиженно насупилась. «Да не дуйся, я-то ведь не обижу», — хохотнул мужик. «Дорога длинная, поболтать охота». «Другие все поют, только я петь не мостак а языком потрепать большой охотник. Залазь на козлы, а эту ворону оставь, пусть бормочет, не заскучает». Черная молитвенница ворожея зыркнула на весельчака недобро, но промолчала. Снова углубилась в молитву. Подумала знать, что посохом огреть успеется, дорога длинная, а лошадь кому-то погонять надо». Ядзя с мгновения переводила взгляд с веселого, возничего на угрюмую спутницу, потом подобрала подолы-котомку и полезла через поклажу на козлы. Мужик загляделся, было на ее плотные белые икры, крякнул, отвернулся, уставился на желтые петли дороги. Ядзя уселась, сложила ручки на коленях, мол, вот она я, батюшка-возчик. Коли желаешь поболтать, так я готова слушать. «А сама-то беломястовская?» — спросил тот. «Здешняя, батюшка», — скромно ответила Ядзя. «Из Кременков к северу от белого, а ты сам?» «Тутошний», — Неопределенно махнул рукой возница, и Ядзя заметила страшные шрамы, словно зверь рвал когтями крепкую руку возницы. «Какой я тебе, батюшка? Зови меня Славка». «Согласна, дядюшка Славка». Ответила яддя, блеснула озорно глазами, чтоб не догадался ямщик, что она его увечья разглядывала. «А что, и правда петь не умеешь? Вощи то они все поют». Вместо ответа мужик запрокинул голову так, что густая его косматая борода встала колом, открыл широкую желтозубую пасть и, что есть мочи, заголосил глубоким, хриплым, разбойничьим басом. «Матушка-землица, и краса, «Сторона родная!» полна, засмеялась яддя. «Верю, дядюшка, верю!» «То-то!» — загоготал ямщик. «Впредь доверчивей будь, доверчивая девка мужику радость!» Яддя не обижалась на грубые шутки и крепкие словечки. Отступили под напором озорной удали возницы тяжелые мысли, и девушка радостно крутила головой, слушая его рассказы. О каждом расщепленном дереве, о каждом повороте, видневшейся в стороне бялы, была уже готова уславка сказка, все чаще страшная, до того, что сердце щекотно в пятках заворочается. А бывало, что я о любви. И тогда яддя отворачивалась, глядела вдаль, чтобы не заметил веселый вощик, набежавших на глаза слез. А возница, напротив, смотрел на нее внимательно, лишь изредка взглядывая на дорогу. И уж к третьему дню пути Ядзя и ее новый знакомец были почитай «Не разлей вода». И, сидя над плошкой супа в придорожной таверне, Ядзя то и дело поглядывала над головами других постояльцев, выискивая в гомонящей толпе извозчиков черную густую бороду. Однако по мере того, как повозка катилась дальше, приближаясь к чернской земле, речь Славка становилась отрывистой. Но лошадей он покрикивал строже, без ласки а будто с какой-то затаённой злобой. «А там что, дядюшка Славка?» Ядзя вытянулась, вглядываясь в узкий просвет между переплетенными ветвями сосен. «Город какой, черно?» Разглядывая странную башенку, словно вопреки всем законам выстроенную прямо в поле, на конце тонкого редкого перелеска, девушка склонилась в сторону кучера. Толстая русая Ядзина коса упала возницы на колени, И тот, невзначай опустил на вплетенную ленту руку, едва заметно погладил. «Не черно это, старошка Владова», — бросил он, словно не замечая вспыхнувшего в Ядзе жгучего интереса. «Джоденька, расскажи», — запросила она, вцепившись обеими руками в большую медвежью ручищу возницы. Черного Влада Ядзе не боялась, видала она чернского властителя на свадьбе, человек как человек. «А что младенцев ест, так верно брешут». «Не буду», — уперся Славка. «В Черну приедешь, там и спрашивай». «Ну, дяденька Славка, ну, миленький», — упрашивала Ядзя, и вощик сдался. Хмуро с напускной строгостью кивнул ей, мол, подожди, узнаешь. Дорога свернула в сторону. Башня становилась все ближе, и Ядзя зачарованно смотрела на Владову сторожку не замечая ни повисшей тишины, ни угрюмого взгляда возницы. Завечерело. Весь день одной бабе со второго воза было худо, а потому оказалось, что до темна и двор не успеть. Стали располагаться на ночлег прямо здесь, в лесу, под раскидистым вековым дубом. И черная богомолка, и те, кто ехал на второй подводе, уселись вокруг костра, стали готовить еду, И Ядзя уже бросилась было помогать, только Славка поманил ее за собой в сизые тени ночного леса. «Ты что, дяденька?» — удивленно спросила девушка, ускользнув от костра. «Ты хотела на башню смотреть», — хмуро отозвался Славка. «Так пошли, покуда совсем не стемнело». Ядя подобрала подол и припустила следом за быстро шагавшим провожатым. Они нырнули в подлесок, еще подкрашенный по верхушкам угасающей зарёй. Затаившиеся в глубине за глухим чистоколом стволов тени медленно покидали свое укрытие, и Ядзя старалась не отставать, доверчиво жалась к своему угрюмому нынче спутнику. Поле открылось вдруг, словно внезапно одернули в сторону плотный полок леса. И совсем рядом, так что стало страшно, оказалась Владова башня. Невысокая, сложенная из выбеленного временем камня, она казалась пиявкой, жадно припавшей к коже земли. В узких окнах то тут, то там блестел свет. На вышке в напряженной неподвижности застыл часовой. «Он живой или там?» — опасливо прошептала яддя. «Говорили, черный Влад с безноса и договор заключил, потому и земли его радужная топь меньше треплет». «А то», — отозвался Славка. «Живой, живей многих. Только не приведи землица нам с тобой увидеть, насколько...» «А почему?» — не унималась Ядзя. «Зачем Владу здесь, в поле, башня? От кого сторожить, если здесь уж давно Чернская земля, граница в стороне? Сюда враги не сунутся?» «Другие цели у Владислава Чернца», — бросил Славка. В этот момент на башне протрубил рожок, рядом с часовым, словно из воздуха, вырос другой. Замер в напряженном внимании, первый исчез. Славка занервничал. «Да только не твоего ума это дело, девка. Твоя работа хозяйке гребень подавать до умывания». Возница сердито развернулся и зашагал прочь, отводя рукой тяжелые еловые ветки. Одна из них выпрямилась, ударив ядзю по лицу. Девушка ойкнула, схватилась за оцарапанную щеку и глаз. Славка обернулся, остановился. Понял, что наделал. И тотчас принялся уговаривать Ядзю отнять от щеки руку, рану посмотреть. Ух, и глупая ты девка-едвига! пробормотал он сквозь зубы. Нечто не видела, что ветка. Ядзя всхлипнула, отвернулась. Дурочка и есть, приговаривал Славка, осматривая припухший глаз и ссаженную щеку девушки. По лесам с чужим мужиком бродишь, а вот если повалю, я тебя сейчас на земь. Не повалишь. Не позволила ему договорить Ядзя. «Я хоть и не ворожея, а злого человека от доброго всегда отличу». «И что я?» — усмехнулся в черную бороду Славка. «Ты добрый», — обиженно ответила Ядзя, нянча в ладони щеку. Смеялись над ней блестящие глаза возчика. Он протянул руку, взял в широкую ладонь длинную яскину косу с дорогой лентой, подарком Якубика. Хотел спросить что-то, глубоко вдохнул, собираясь силами. Но в этот миг треснуло у яди за спиной. Лес подсветился бледными переливами алого зеленого голубого На башне резко вскрикнул часовой. Ядзи обернулась, и одновременно ловкий Славка стащил ее на землю, накрыл большой рукой. «Лежи, коли на костер не хочешь», — рыкнул он. «Надеюсь, не заметили нас с тобой, а то, как решит Черный Влад, что ты вечёркинская ведьма, так и обоим нам не сдобровать». Но Ядзя не слушала. Смотрела во все глаза, как немного в стороне, как раз между их убежищем и башней, развернулась в темном небе радужное око. Медленно текли в его сердцевине разноцветные блики, и, казалось, мани тока, зовёт прикоснуться, дотронуться рукой до теплого маслянистого водоворота. Но Славка держал крепко. «Я мертвячка, мне вреда не будет», — отмахнулась Яддя. «Говорят, око мертвую кость не берет. «Око не берет, да люди не побрезгуют», — буркнул спутник. Тем временем башня ожила. Высокий мужчина по всему Манус ударил в радужное белым жгутом силы, и око тотчас потянуло его заброшенное им самим вервие. Широко открылись ворота и оттуда выволокли на цепях странное существо, в котором только приглядевшись, Ядзи узнала человека. Одежда на нем, хоть и добротная, висела мешком. Длинные нечесанные волосы спадали на лицо, но между спутанными прядями были видны блеклые безумные глаза. Несчастный пытался вырваться, но трое сторожей мертворожденных поволокли его к широко распахнутому оку топи. Зачарованный ее переливами безумец пошел покорно, медленно, словно в полусне переставляя ноги. И тут скорчился. Прижал к животу скованные руки, рванулся прочь, но стражи удержали его, намотав цепи на крепкие кулаки. Око дрогнуло, выгнулось навстречу своей жертве. Манус опустил руки, и обессиленно упал на траву. Юродивый забился в судорогах. Невидимая сила ломала его, выворачивала суставы, рвала нутро. Несчастный выл и катался по земле, но его мучители крепко держали свою жертву. Око стало опадать, словно насыщаясь, побледнело, налилось, растягиваясь. Безумец взвыл пронзительно и страшно, и оно лопнуло, окатив градом осколков, распростёртого на траве сумасшедшего его сторожей. Несколько мелких осколков впилось в шершавую сосновую кору над головой Ядзи, Оцарапала ладонь удерживавшему ее спутнику. Славка вздрогнул, словно ужаленный, отдернул руку. Признайся, уж не ты ли, Вечеркинская ведьма? озлобленным шепотом спросил он у девушки, и теперь яддя впервые всерьез испугалась своего нового знакомого. Нет-нет, что ты? замахала руками девушка, поднимаясь с земли, попятилась. Или ты не видишь мертворожденная я? Хоть все горы на свете мне дай, и искорки не выжму. Какая я ведьма!» Славка тряхнул головой, закрыл широкой ладонью глаза. «Стыдно?» — спросила Ядзя опасливо. «Извини, уж кому радужной топью людей ломать, да не тебе!» Хмуро проговорил он, все еще не поднимая глаз. Добрая ты, а вот я не добрый. Но Ядзя не стала слушать исповеди бородатого возницы. Совсем рядом послышались голоса. Знать, не только Славка пришла в голову мысль, что девка неподалеку от голодной радуги, и есть ее хозяйка Вечеркинская ведьма. Знать, видели их с башни, ищут, а как поймают, так поди докажи, что ты не ворожея вовсе. Яддя бросилась на утек, сверкая пятками, а за нею, ломая широкими плечами ельник, побежал ее спутник.